обширные пастбища для табунов и скота. С другой стороны, некоторые части этой территории на периферии степей использовались также для выращивания зерновых. Страна Булгар в районе Средней Волги и Камы была также сельскохозяйственной, с высокоразвитым земледелием, и, конечно, Западная Русь, Украина и Южные княжества Центральной и Восточной Руси, особенно Рязань, производили зерно в изобилии. Сарай и другие большие города золотой орды, с их высокоразвитыми ремеслами, служили пунктами пересечения кочевничества и оседлой цивилизации. Как хан, так и князья, часть года жили в городах, а на протяжении другой части года следовали за своими табунами. Большинство из них владело также земельными угодьями. Значительная часть городского населения проживала там постоянно, так что был создан городской класс, состоявший из разнообразных этнических, социальных и религиозных элементов. Как у мусульман, так и христиан были свои храмы в каждом крупном городе. Города играли роль первостепенной важности в развитии золотоордынской торговли. Сложный экономический организм Орды был сориентирован на международную торговлю, и как раз от нее ханы и вельможи получали большую долю своего дохода. Как мы знаем, Золотой Ордой правила ветвь джучидов из дома Чингисхана. Юридически, вплоть до падения Монгольской империи, хан Золотой Орды являлся вассалом Великого Хана, и он был также в определенном смысле пайщиком имперского концерна, поскольку имел уделы в других улусах. Хан избирался ассамблеей князей джучидов региональным Курултаем. Церемония вступления нового хана в свою должность следовала модели возведения на трон великих ханов. Согласно Иоганну Шильдбергеру, немецкому путешественнику, который посетил Золотую Орду в начале 15 века, когда они выбирают хана, они берут его и усаживают на белый войлок и трижды поднимают на нем. Затем они поднимают его и проносят вокруг шатра, и усаживают его на трон и вкладывают ему в руку золотой меч. По обычаю ему должны присягать. Ритуал пронесения нового хана на войлоке по-тюркски называется хан Кутермиак. Кроме функционирования в качестве избирательного органа в периоды между междуцарствия, Курултай регулярно собирался, чтобы обсудить вместе с ханом все важные вопросы внутренней и внешней политики. Более того, члены Курултая княжеского рода занимали самое важное положение в армии и администрации. Со временем их стали называть Аглан. Как и в других монгольских государствах, женщины, принадлежавшие к правящему клану Хатун, играли активную роль в политической жизни. Не менее важным был и тот факт, что каждый член правящего дома, включая женщин, получал удел, независимой от общего государственного управления. Таким образом, мы можем сказать, что джучиды правили в Золотой Орде двумя путями – как суверены и как феодальные сеньоры. Ниже князей находились те, кого можно назвать монгольскими и тюркскими вельможами, первоначально именовавшимися наенами – монгольский термин, а позднее, «беками» – тюркский термин, а также высшие управленческие и судебные чиновники. Многим из них даровались земельные наделы феодального типа. Часто хан выдавал вельможе ярлык о неприкосновенности, освобождающий его и людей, закрепленных за земельным наделом от налогов и государственной службы. Владелец такого надела назывался «даркханом» редко этот термин применялся по отношению к более мелким землевладельцам, поскольку предполагалось, что вельможи в любом случае пользовались